Глава шестая. «Гроза прошла, и мне захотелось пройтись по улицам города. Я жила в нём уже две недели, но почти не видела его, всё время занимал колледж, да и поводов не находилось. Теперь, благодаря Кристоферу, они были. Причём целых три. Именно столько учебников погибло при моём падении в бассейн. После знакомства с водой, а затем с шевелюры Кристофера, они стали окончательно непригодные. Итак, мне нужно выбраться в город, найти книжный магазин и купить книги. Конечно, рассчитывать, что литература нужной мне тематики найдётся в первом же, не стоило. Наверное, придётся пожертвовать несколькими часами своего времени, но учебники мне необходимы. И вновь меня захлестнула волна злости на Кристофера, избалованный отцом, деньгами и женским вниманием самовлюблённый юнец. Интересно, есть ли в его жизни еще хоть какие-нибудь увлечения, кроме плавания? Если не было, то теперь уж точно есть. Это издевательство над своей сводной сестрой. И в этом он преуспевает. Это и неудивительно, видимо, я не первый объект насмешек. Не первый, но такой удобный, всегда рядом». Я со злостью запихнула книги в рюкзак, пару раз неправильно зашнуровала кеды. Я была очень зла не только на Кристофера, но и на себя. Зачем я пошла к этому дурацкому бассейну? Зачем вступила с братом в разговор? Но самое главное, в чем я не хотела признаваться даже себе, я действительно пялилась на Кристофера. Но еще больше меня раздражало и удивляло то, что даже после происшедшего перед моими глазами то и дело вставали две картины. Первая — это его отчаянно красивый заплыв. Белая пена, в которой скользит смуглое стройное тело, быстрые взмахи сильных рук, скорость и наружу желание быть быстрее и ещё быстрее. Вторая картина вызывала во мне уже иные эмоции. Смуглое лицо без тени надменности, насмешки или презрения. Взгляд полный интереса и ожидания. «Всё, хватит!» Я умыла лицо холодной водой. «Прочь, прочь эти ненужные мысли!» «Вспомнишь, чёрта, он и появится». Уже сбегая по лестнице, я увидела в гостиной Кристофера. Он стоял посреди залы, словно раздумывая, чем ему заняться. Я хотела незаметно скрыться и пробраться через другой выход, но, как обычно, опоздала. Кристофер заметил меня, и выражение скуки тут же исчезло с его лица. «И снова привет! Куда собралась?» Я молча кивнула на рюкзак, из которого торчали несчастные книги. Кристофер прыснул со смеху и сделал это так задорно и непосредственно, что я отвечала ему бездолжной укоризны. «Что здесь смешного?» Кристофер развел руками. «Да все смешно, как ты шлепнулась в воду!» «Это ты меня столкнул!» «Как дубасило меня этими книжками и лицо твое злющее!» Он замолчал, видя, что я не разделяю его радости. «Ладно, веселись, а мне пора идти искать книги». Я направилась к выходу. Уже выйдя из дома, услышала сзади торопливые шаги. Меня догонял Кристофер. Что еще ему от меня надо? «Постой, Софи!» Он взял меня за руку. Мягко, но требовательно. «Что тебе?» Я резко обернулась, явно давая понять, что его общество мне неприятно. «Давай я помогу тебе!» «Спасибо, уже помог!» Я не удержалась, чтобы не съязвить. Оставаться с ним наедине мне не хотелось. Что он ещё задумал? «Нет, правда, мы же всё-таки брат и сестра. Родные люди должны помогать друг другу». Он сказал это так убеждённо, что я опешила. «И это после всех-то гадостей?» Христофер смотрел на меня, не выпуская мою руку из своей. «Чем ты можешь мне помочь?» «Не хотелось сдаваться так быстро». Кристофер с жаром начал приводить доводы, на которые я ничего не могла возразить, как бы ни старалась. «Ты не знаешь города, а я могу показать тебе отличные книжные магазины. Там ты точно найдёшь нужное. Полчаса, и ты будешь дома с новыми учебниками, и сможешь вновь запереться в своей комнатке и учить. А хочешь, я буду ждать тебя у бассейна?» Сказал он с улыбкой. Видя, как я нахмурилась, он замахал руками. «Шучу, шучу». «Даю слово, если вижу тебя у бассейна, не подхожу к нему». «Или хочешь, давай составим график посещения бассейна». Я не смогла сдержать улыбку и махнула рукой. «Ладно, пошли. Но смотри, если...» Кристофер не дал мне договорить. Он неожиданно опустился передо мной на колено, вновь взял мою руку и торжественно проговорил. «Прекрасная Софи, я торжественно клянусь помочь тебе и вернуть домой в целости и сохранности». Если, конечно, ты не захочешь чего-то другого. Он галантно поцеловал мне руку. И я согласилась. Еще 15 минут назад я и представить не могла, что мы отправимся в магазин вместе. Самое странное, мне ничто не мешало ответить ему «нет». Учитывая утреннее происшествие, этот ответ был бы наиболее разумным. «Наверное, ещё есть возможность и время отказаться, гордо бросить ему, знаешь, я, кажется, передумала, и насладиться недоумением и замешательством, что появится на этом красивом лице». Но Кристофер уже распахнул передо мной дверь красного кабриолета, ловко перескочил через дверцу и оказался за рулём. «И вот я уже вместе со своим братом несусь по улицам незнакомого города. Крис был так близко, что я чувствовала исходящий от него жар» настолько сильный, что мне хотелось спросить, не болен ли он. Но я понимала, что нарвусь на очередную порцию язвительных реплик и двусмысленностей, и, прикусив губу, удерживала невысказанные слова внутри. Но даже эта осторожность не спасла меня. Он вдруг наклонился к моему уху, отвел прятку и прошептал. «Тебе идут белые, мокрые вещи!» И я не знала, отчего вздрогнула сильнее. От слов или его близости, или это голос, низкий и глубокий, заставил моё сердце ускорить темп. Теперь я уже не была уверена, что правильно сделала, соглашаясь на помощь. Может, это не такая уж хорошая идея?»